Глава 15. Клим. Первый вечер в доме Арины прошел странно. По сути, после обеда и до ужина мы молча занимались каждый своими делами. Арина что-то печатала в ноутбуке, а потом взялась рисовать рисунок. Я же разгребал скопившиеся завалы из документов, которые мне сбросил Градов. Всё это мы делали, сидя в гостиной, потому что сделать мне отдельный кабинет ей все не удосужился. Он вообще ясно дал понять, что ничего для меня делать не будет без прямого приказа хозяйки. И вообще здесь я никто и звать меня никак. И как бы мне это не нравилось, придется терпеть. Я часто выныривал из столбцов цифр и отчетов, чтобы поглядеть на девушку, сидящую рядом со мной. Иногда она, закусив губу, что-то черкала на бумаге. Иногда, забравшись ногами на диванчик, отчаянно стучала по клавиатуре ноутбука. Но чаще всего она зависала и смотрела пустым взглядом в стену, явно что-то придумывая для своих учеников. Эх, лучше бы обо мне думала. Я все чаще начал ловить себя на мысли, что хочу, чтобы я ей нравился, чтобы вызывал положительные чувства, потому что негативные, кажется, вызываю регулярно. Да и вообще, я почему-то всегда считал, что пара оборотня должна как-то тянуться к нему. Ленька говорил, что Вероника пару раз даже пыталась соблазнить его самым откровенным образом. А это сидит, ноги халатом закрыла и увлеченно что-то там придумывает. Я скрипнул зубами и решил исправить данную несправедливость. Пока искал ошибки в отчетах, левой рукой погладил голую стопу, торчащую из-под полы халата. Арина отвлеклась от работы и одарила меня таким взглядом, что мне пришлось нехотя убрать от нее ладони. Однако через полчаса сам не заметил, как вернул руку на место и даже принялся поглаживать нежную кожу. Девушка прошипела что-то нечленораздельное, встала с дивана и унеслась на второй этаж. Вернулась через пять минут довольная и в носках. Это ей не сильно помогло, потому что у меня инстинкты уже проснулись и желание потрогать ее стопу даже через носок никуда не делось. Ей же пришлось терпеть, потому что мне свои руки оказалось не так-то легко контролировать, когда она рядом. После ужина снова была работа. Градов все таки накосячил. Причем на весьма крупную сумму. Написал письмо с приказом исправить. Неужели Клыков его вообще не контролирует? Понятно, что молодой, опыта нет. Но и нам поставки нельзя задерживать. На складах товар места занимать не должен. Сборщики уже травы собирают. Что-то случилось? Услышал голос Арины и отвлекся от монитора. Поднял голову и непонимающе посмотрел на нее. Она выразительно посмотрела на свою коленку, где уже покоилась моя рука. Слава богу, что поверх халата. Я даже не заметил, что делаю. Нехотя убрал ладонь и отвернулся. Извини. потер лицо, пытаясь сосредоточиться на главном. Написал письмо и откинулся на спинку дивана. Арина многозначительно посмотрела на часы, висящие на стене. Спать пора. Завтра работа. Она зевнула, прикрыв рот рукой, и поднялась на ноги. Я захлопнул ноутбук и поднялся следом. На второй этаж тоже пришли вместе. Арина быстренько сбежала в ванную, а я задумался над тем, что мне надеть. Хотя она меня уже всяким видела, лишний раз нарушать ее душевное равновесие я не хотел. Поэтому надел мягкие домашние штаны, в которых удобно будет спать. Услышав, что ванная освободилась, отправился туда. Почистил зубы, поплескал в лицо холодной водой, Попытался пригладить волосы. Понял, что нервничаю, и чертыхнулся. Какого фига я веду себя как человеческий подросток? И ведь ей всей ничего не даст для успокоения нервной системы, потому что хозяйка для него куда важнее какого-то там оборотня. Махнув рукой на свое отражение в зеркале, я отправился спать. В спальню Карине просочился максимально тихо чтобы не разбудить. Свет был уже выключен, а девушка находилась в кровати. Я забрался на кровать и лег рядом с ней. И тут же едва не получил локтем в нос, потому что она подскочила на кровати и отмахнулась рукой. "Что ты тут делаешь?" спросила, не включая свет. Спать ложусь. Ответил честно. У тебя своя спальня есть, с кроватью. Отправляйся туда и там спи, сколько влезет. Послала она меня. Тогда и все равно меня ночью сюда отправит, попытался возразить я. Надеюсь, что нет. Она выразительно сверкнула глазами, в которых отразился лунный свет, падающий из окна. Иди к себе. Мне не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. «Ну ничего. Через пару часов да и все равно заставит меня идти к ней. Вошел в свою спальню, с отвращением посмотрел на заботливо заправленную Евсеем кровать и скрипнув зубами, завалился спать. Очнулся от того, что прибольно стукнулся мизинцем об угол комода. Вот кто его тут поставил. Завтра и все и все выскажу. Несмотря на боль, тело похромало к двери, пересекло небольшой коридорчик и вошло в спальню Арины. Я даже не пытался сопротивляться, когда моя наглая тушка забралась под одеяло и рука обвелась вокруг талии девушки. Утром проснулся от того, что меня кто-то отчаянно толкал в плечо. Арина проснулась и попыталась выбраться из моих объятий. Я приоткрыл один глаз и прижал ее покрепче к себе. Я же говорил, что утром тут проснусь, пробормотал. Мне на работу надо, пусти! Снова получил тычок в плечо. Что ж ты такая правильная-то? вздохнул, понимая, что мне с утра самому в сельсовет съездить нужно. Отпусти, насупилась она. Я с трудом разжал руки, настолько тяжело было ее отпускать. Нужно было сделать над собой неимоверное усилие, ведь за ночь я весь пропитался ее запахом. С одной стороны, этого факта мне хватит на какое-то время. С другой я банально привыкал. Утром собирались уже как обычно. Потом я отвез Арину в школу, а сам отправился ругать Градова. Нельзя так безалаберно подходить к обязанностям главы поселка. Привет, поздоровался я, войдя в собственный кабинет. Градов выглядел очень уставшим. Волосы дыбом, под глазами тёмные тени, вид бледный и сосредоточенный. "Угу", откликнулся он, не поднимая головы. "И чего ты там вчера накосоручил?" Желание ругать его у меня пропало. Видно было, что парень изо всех сил старается. "Да-да, я видел. Исправил уже." Пробормотал он и полез что-то искать на заваленном бумагами столе. Я только головой покачал. А Клыков где? уточнил я вопрос. Со сборщиками уехал, чтобы поле работы обозначить. Пробубнил парень и выудив чуть помятый листочек, начал заносить данные в компьютер. Ну да оставил на хозяйстве двух специалистов другого профиля Неужели Градов думал, что в работе главы поселка не так много обязанностей? За производством следить должен тоже я. Я за сотрудников отвечаю. Все должно работать как часы, а он бардак на столе развел. Значит, все совсем плохо. Я засучил рукава и принялся разгребать бумаги. Следующие два часа я сортировал их по папкам, попутно проглядывая, нет ли где ошибок. Если были, указывал на это своему временному заместителю. Когда из-под завалов появился краешек стола в кабинет вошел Антон. Какими судьбами? Я старательно разбирал документы. Помощь приехал Кликав нажаловался, что у вас тут совсем все плохо. Он деловито прошел к столу и осмотрел объем работ. Потом серьезно поглядел на меня и покачал головой. Станет невмоготу, уезжай к ней сразу. Чем дольше терпишь, тем сильнее будет тянуть. Я кивнул. В первый час действительно было терпимо, но потом с каждой минутой Я все сильнее желал очутиться рядом с Ариной. Просто уткнуться носом в ее шею и подышать счастьем хотя бы минуту. Это практически не поддавалось контролю. Еще через полтора часа я понял, что больше так не могу. и, оставив мужиков самих разбираться с оврагом, отправился в школу. Насколько я знаю, у Арины сейчас последний урок, а потом она будет проверять какие-нибудь тетради. Я же за это время погляжу документы, которые успел всучить мне Антон. Окончание урока я ждал в коридоре школы и старался выглядеть как можно незаметнее, потому что все завидевшие меня учителя просто шарахались в сторону. Что поделать, инстинкты. Сейчас я максимально опасен для всех. Когда прозвенел звонок, я отошел к окну, чтобы не мешать детям выбегать из класса. Они все равно меня заметили, но хоть не побоялись выйти из кабинета. Когда вышел последний ребенок, я вошел в класс и закрыл за собой дверь. Арина сидела за столом и несколько отрешенно смотрела в окно устала, спросил негромко. Она удивленно обернулась и пожала плечом. Нет, не устала. Просто думаю, как детей научить мыслить творчески, вздохнула она. А ты чего здесь? Соскучился, ответил честно. Она кивнула и еще раз вздохнув, подвинула к себе стопку тетрадей. Я же прошел вперед и уселся за первую парту. Желание уткнуться носом в ее кожу слегка утихло. Видимо, осознание, что она рядом, приносило успокоение. Работали мы с ней все так же молча. Не знаю как ей, но мне это нравилось все больше. На самом деле я понял, что ни за что в жизни не готов отказываться от такого совместного времяпрепровождения. Домой направлялись тоже вместе и провели замечательный вечер. Я вновь работал с документами, а Арина что-то писала в толстой тетради, как и вчера, поджав под себя ноги, по которым иногда совершенно самовольно блуждала моя рука. Ночью меня снова принесло к ней в кровать, и я снова с наслаждением улегся рядом с ней. Я прекрасно понимал, что просто сдался к этому моменту, что желание быть рядом с ней, купаться в ее тепле, позволяло мне самому быть цельным, как никогда. Как будто какая-то нужная деталь во мне встала на место и начала активно вырабатывать гормоны счастья. А ещё шло полное понимание того, что без нее этого счастья не было бы. Не нашел бы я его никогда без неё. Так что я собирался холить, лелеять и беречь свою женщину как самую большую драгоценность на свете. На третью такую ночь она уже даже не отправила меня к себе в спальню, поняв, что это бесполезно. Я же, уже смирившийся с тем, что меня регулярно выставляют за дверь, был просто счастлив от данного факта. На самом деле надоело чувствовать себя безродным псом, которого наказывают за плохое поведение, хотя сам я практически ничего не натворил. В последний день учебного года она отпустила учеников раньше обычного. И занялась разбором своего рабочего места, чтобы отправить какие-то документы в архив, какие-то вещи на утилизацию. Я привычно занимался работой, пока она тихо не ойкнула. Что? Я тут же поднял голову, еще даже не сообразив, что случилось. Она стояла над картонной коробкой и почему-то рассматривала свою руку. Да ничего порезалось. Тут у папки край острый оказался, а я поторопилась. Она приподняла руку. Один палец был весь в крови. Наверное, пластырь нужен. У меня же все инстинкты разом сработали. Ей больно. Так быть не должно. Я могу сделать так, что ей будет не больно. Не успев додумать мысль, я буквально подскочил к ней и запихал ее палец себе в рот, чтобы облизать ранку. Слюна оборотня очень помогает заживлению порезов. Лишь почувствовав на языке вкус крови, понял, что натворил. Однако сожаления внутри не было совсем. Так было правильно. Так было надо. Что ты делаешь? Она попыталась отнять свою руку, но я крепко держал ее за запястье. Сейчас пройдет все!» – пробормотал невнятно, еще раз облизав ее кожу. Она нахмурилась и сильно потянула руку на себя. Пришлось отпустить. Эм. Она уставилась на свой палец, на котором и следа от раны не осталось. Это как? Слюна оборотня обладает целебными свойствами. обтекаемо объяснил, не став распространяться на эту тему. Полезно, хмыкнула она и задумчиво повертела рукой. А если большой порез, то как быть с ним? Закапать слюной? Есть лекарство, рассмеялся я. Почти в каждом доме в аптечке есть набор лекарств, которые производятся в мае и помогают при таких фатальных повреждениях. Она только покачала головой и принялась за дальнейшие сборы. Завтра нужно будет съездить посмотреть место под новый поселок. Там все расчертили, напомнил я ей. Да, КарапетОВ сегодня утром напомнил. Только я до сих пор не понимаю, зачем мне на это место смотреть. Мне в этой школе нравится. Я хочу здесь учить детей, а не в какой-то там новой школе. Она закрыла коробку и задвинула ящик стола. Ты не будешь там работать, но как бы тебе сказать? Ты не оборотень и не мутант. У тебя другой взгляд на привычные нам вещи. Ты просто посмотришь правильность постройки поселка с точки зрения человека. У вас ведь какие-то другие критерии безопасности и прочего, пояснил. Ясно, она громко фыркнула. Буду подопытным кроликом. После того, как я попробовал ее кровь, Никаких изменений я совершенно не почувствовал. В первые пару часов я помог Арине с коробками и отвез ее домой, где мы пообедали. А потом принесло к лавку с тортом и поздравлениями по поводу окончания учебного года. Оказывается, ей Вероника сказала, что человеческие учителя обычно такое празднуют. Тут в поселке слухи пошли, что ты Клим, больше не вернешься на должность главы поселка. Проинформировала она меня о последних сплетнях, уплетая пельмени, приготовленные ей Народ волнуется. Градов-то не справляется пока. Он способный, конечно, но до твоего уровня ему еще расти и расти. Оборотни не ропщут, конечно, но слухи ходят, Я сам вижу, что пока не справляется. Вздохнул я, лениво перебирая волосы Арины, сидящей на соседнем стуле. Он еще учится. Надо быть немного снисходительнее. Там Клыков помогает. Ленька вообще в шоке от объема работы, который ты оказывается, делал. Эти двое даже меня припахивают. Антон бывает приезжает. Но он тоже без Марты Мироновны своей долго прожить не может. Приедет часа на Аナトリя и обратно. Клавка раздраженно выдохнула. Может быть, вы тут как-то быстренько уже поженитесь, и ты полноценно на работу вернешься? Арина, которая в это время пила чай, поперхнулась и закашлялась. «Еще чего? Прокашлявшись, сказала она: Не надо на мне жениться. Я укоризненно посмотрел на Клавдию. Та скорчила рожицу и недовольно проворчала: Нет, мы тут втроем упахиваемся, а ты ценного работника в заложниках практически держишь. Не выдержала оборотница. Арин, ты ему скажи: да. Кольцо там на палец надень, и живите вы долго и счастливо. Он все остальное сам за тебя сделает. На очень нужен лохматов в качестве главы поселка, потому что в своем уме никто только работать не будет, сколько это делал он. Любовь всей моей жизни удивленно посмотрела сначала на меня, потом на гостью. То есть, если он женится на мне, то вы его день и ночь работать заставите. Попыталась она уловить суть ситуации. Да нет же. Просто Клим делает свою работу так, что укладывается в основное рабочее время. У него голова быстрее работает, и опыт колоссальный. Просто он сейчас из-за тебя не может полноценно работать. А как вы поженитесь, то он поймет, что ты никуда не сбежишь, и успокоится. Станет больше времени уделять на нужды поселка», — совершенно серьезно пояснила Клавка. Как-то цинично звучит. Арина покачала головой. Я вообще-то замуж по любви хочу, а не из-за нужд поселка». Одно другому не мешает. Тут же оживилась оборотница. Кто тебе сказал, что он тебя не любит? Он же себя совершенно не контролирует рядом с тобой. Подожди. Она резко встала и нависла надо мной. Клим, ты что? Ты связался? Это мое дело, рыкнул, чтобы она не ляпнула ничего лишнего. Угу. Тут же послушно закрыла она рот. Ладно, поверю Алке, что у вас в этом плане все будет нормально. Она вообще сказала, что у вас свадьба через неделю. Я не поверила, но баба Рада на всякий случай готовится. Через неделю? я нахмурился. Если учесть, что Алка почти никогда не ошибается и меня знает как облупленного, то и мне бы нужно подготовиться. А самое главное, что нужно больше рассказать про нас Арине, иначе хуже будет. Спасибо, что предупредила. Да не за что. Правда, рада сказала вам ничего не говорить, но я решила, что знать вы должны, пожала она плечами. Все же клавка настоящий друг. Своенравная, конечно, не слушается и иерархию часто игнорирует сопротивляется приказам, но всегда будет на твоей стороне, если ты прав. Ночью, прислушиваясь к ровному дыханию Арины под боком, я впервые за последнее время почувствовал, что Дэй больше не контролирует ночью моё тело. Видимо, капля крови моей пары лишила его контроля надо мной. Зато теперь я весь во власти девушки которую я сейчас также одна обнимаю.